Глава десятая Пробираясь в толпе гостей, Лео тайно забавлялся при виде некоторых из его приятелей, безупречно одетых, с накрахмаленными галстуками, и безукоризненными манерами молодых аристократов, которые своими дебошами могли посрамить даже его выходки. Но в первый раз ему пришла в голову мысль, что мужчинам многое позволяется, намного больше, чем женщинам. Взять хотя бы манеры. Он видел, как его сестры стараются вызубрить множество безумных правил этикета, принятых в светском обществе, тогда как интерес Лео к этим правилам сводился преимущественно к тому, как их нарушить. И его, как обладателя титула, неизменно оправдывали и прощали. На светских ужинах женщин критиковали за их спиной. если они использовали не ту вилку для рыбного блюда. А мужчина мог напиться до чертиков или ляпнуть что-нибудь непотребное, и все делали вид, что ничего не заметили. Войдя в бальный зал, Лео остановился неподалеку от входа и огляделся по сторонам. «Какая скука!» все те же девицы на выданье с их пожилыми матронами и стайки сплетничающих женщин, всегда напоминавших ему о курятнике. Его внимание привлекла Кэтрин Маркс, которая стояла в углу, наблюдая за Беатрикс и ее партнером, кружившимися в вальсе. Кэтрин выглядела, как всегда, напряженной, одетая в темное платье и прямая, как шомпол. Она никогда не упускала случая продемонстрировать ему свое презрение и обращалась с ним так, словно он обладал интеллектом устрицы. К тому же она была невосприимчива к любым попыткам очаровать ее или развеселить. Как любой разумный мужчина, Лео старался избегать ее, насколько это было возможно. но к своему стыду он не мог не задаваться вопросом, как бы выглядела Кэтрин Маркс после хорошего секса. Без очков, шелковистыми волосами, распущенными и взлохмаченными, с изящной фигуркой, свободной от оков корсета. Внезапно все происходящее на балу показалось ему менее интересным, чем компаньонка его сестер. Пожалуй, надо немного расшевелить ее. Он неспешно направился к ней. «Привет, Маркс!» «Как?» «Где вы были?» прошептала она, яростно сверкая глазами за стеклами очков. «В комнате для игры в карты, а потом перекусил. Где еще я мог быть?» «Предполагалось, что вы будете помогать Поппи». «Помогать в чем?» «Я обещал, что приглашу ее танцевать. И вот я здесь». Лео оглянулся по сторонам. «А где она?» «Не знаю». Он нахмурился. «Как это не знаете? Вы хотите сказать, что потеряли ее?» «Последний раз я видела Поппи минут десять назад, когда она пошла танцевать с мистером Ратлиджем. «Владельцем отеля? Он никогда не появляется на подобных мероприятиях? Сегодня вечером он появился». — мрачно отозвалась мисс Маркс, понизив голос. — И теперь они исчезли. Вместе. Вы должны найти ее, милорд. Ее репутация в опасности. А почему вы сами не пошли за ней? Кто-то должен присматривать за Беатрикс, или она тоже исчезнет. Кроме того, я не хочу привлекать внимание к отсутствию Поппи. Найдите ее, и побыстрее. Лео скорчил гримасу. Маркс. «Если вы не в курсе, слуги не отдают приказаний своим хозяевам, поэтому, если не возражаете...» «Вы мне не хозяин!» — имела наглость заявить она, свирепо сверкнув глазами. «О, я бы не отказался им быть», — подумал Лео, ощутив острый приступ желания. Каждый волосок на его теле встал дыбом, и определенная часть его тела. Он поспешил ретироваться, прежде чем это станет заметным. «Ладно, можете пригладить свои перышки. Я найду Поппи. Начните с тех мест, куда вы бы увели женщину, чтобы скомпрометировать. Уверена, что их немного». «Напрасно? Вы бы очень удивились, узнав, где я...» «О, избавьте меня от подробностей», — буркнула Кэтрин. «Меня и так тошнит». Окинув оценивающим взглядом бальный зал, Лео заметил ряд французских окон в дальнем окне и направился к балкону, стараясь идти как можно быстрее, не производя впечатления спешки. К его досаде на пути его перехватили двое знакомых — приятель, который интересовался его мнением об одной даме, и вдова, которой хотелось знать, как ему понравился пунш. Наконец Лео добрался до одной из дверей и выскользнул наружу. Его глаза расширились при виде поразительной картины. Поппи в объятиях высокого темноволосого мужчины на глазах у небольшой группы людей, которые вышли на балкон через другие двери. И среди них Майкл Бейнинг, который выглядел больным от ревности и негодования. Темноволосый мужчина что-то сказал Поппи и поднял голову, устремив холодный взгляд на Майкла Беннинга. Взгляд полный торжества. Это продолжалось не более секунды, но Лео перехватил этот взгляд и понял, что он означает. Проклятие! прошептал он. Похоже, у его сестры серьезные неприятности. Если Хатауей вызывали скандал, то никогда не ограничивались полумерами. Когда Лео припроводил Поппи назад в бальный зал к мисс Маркс и Беатрикс, скандальные новости уже начали распространяться среди гостей. Кэм и Амелия поспешили присоединиться к ним, и семья сомкнула ряды вокруг Поппи. «Что случилось?» — спросил Кэм с обманчивым спокойствием, но его ореховые глаза настороженно блестели. «Гарри Ратлитш случился», — буркнул Лео. «Я все объясню, но позже. А пока давайте уедем отсюда как можно быстрее и встретимся в отеле». Амелия склонилась к пунцовому уху Поппи. «Все в порядке, дорогая», промолвила она. «Что бы ни случилось, мы все исправим». «Вы не сможете», прошептала Поппи. «Никто не сможет». Лео бросил взгляд на толпу, над которой стоял приглушенный ропот. Все взгляды были прикованы к ним. «Это похоже на море», заметил он. «Прямо-таки видишь, как волны скандала захлестывают зал». Кэм вздохнул, иронически скривившись. «Лео, почему бы тебе не проводить сестеры и мисс Маркс в свою карету, а мы попрощаемся с Норберри. Чувствуя себя глубоко несчастной, Поппи позволила Лео вывести ее наружу и посадить в карету. Все молчали, пока экипаж не отъехал от дома. Беатрикс заговорила первой. «Тебя скомпрометировали, Поппи?» — сочувственно спросила она. «Как Уин в прошлом году?» «Да», — ответила Лео за Поппи, которая ограничилась с тоном. «Похоже, это стало дурной привычкой для членов нашей семьи. Маркс, вам следует сочинить по этому поводу поэму?» «Этой беды можно было избежать», — натянуто отозвалась Кэтрин, «если бы вы нашли ее раньше». «Начнем с того, что этого можно было избежать», — парировал он, «если бы вы не потеряли ее». «Я одна виновата», — сказала Поппи, уткнувшись в плечо Лео. «Увидев мистера Бейнинга в бальном зале, я ужасно расстроилась, а когда мистер Ратлидж пригласил меня танцевать, мне стало так душно, что мы вышли на балкон». «Нет, это я виновата». — возразила мисс Маркс, выглядевшая не менее удрученной, чем Поппи. — Я позволила тебе танцевать с ним. — Что толку искать виноватого? — резонно заметил Лео. — Дело сделано. Но если кто-то виноват, то это Ратлидж, который явно пришел на бал, чтобы поохотиться. — Что? — Поппи подняла голову в замешательстве, глядя на него. — Ты думаешь, что он... «Нет, это произошло случайно, Лео. Мистер Ратлидж не собирался компрометировать меня?» «Конечно, он сделал это преднамеренно», — заявила мисс Маркс. «Гарри Ратлиджа нельзя застать врасплох. Если его застигли в компрометирующей ситуации, значит, он этого хотел». Лео насторожился. «Откуда вы знаете?» — компаньонка покраснела и отвела взгляд. исходя из его репутации, разумеется. Внимание Лео отвлекла Поппи, зарывшаяся лицом в его плечо. «Я умру от стыда», — сказала она. «От этого не умирают», — возразил Лео. «Я эксперт по части стыда, и, будь это смертельно, несколько раз бы уже умер». «Нельзя умереть несколько раз». «Можно, если ты буддист», — возразила Беатрикс, — Лео пригладил блестящие волосы Поппи. «Надеюсь, Гарри Ратлидж — буддист», — обронил он. «Почему?» — озадаченно спросила Беатрикс. «Потому что я ничего не хочу так, как убить его несколько раз». Гарри принял Лео и Кэма Роана в своей библиотеке. В подобной ситуации любая другая семья вела бы себя предсказуемо, Требовала, чтобы он поступил порядочно и обсуждал условия примирения. Поскольку Гарри обладал огромным состоянием, многие остались бы довольны результатом. Он не был аристократом, но имел связи в самых верхах общества и пользовался влиянием. Однако у Гарри хватало ума, чтобы не ждать предсказуемого поведения от Лео и Кэма. Они не были рабами условностей, и обращаться с ними следовало осторожно. Тем не менее, он нисколько не волновался. Ему приходилось вести переговоры по гораздо более важным вопросам, чем женская честь. Размышляя о вечерних событиях, Гарри переполнялся чувством дьявольского торжества. Нет, не торжества, ликования. Все вышло гораздо легче, чем он ожидал, особенно учитывая неожиданное появление Майкла Бейнинга на балу. Этот идиот практически преподнёс ему Поппи на серебряном блюде. И когда представилась возможность, Гарри не приминул воспользоваться ею. Кроме того, Гарри чувствовал, что он заслужил Поппи. Любой мужчина, который позволит щепетильности встать между ним и такой женщиной, — дурак. Он вспомнил, как она выглядела на балу — бледная, хрупкая и расстроенная. Когда он подошел к ней, на ее лице отразилось облегчение. Она буквально кинулась к нему и позволила увести с собой. Когда он вывел ее на балкон, удовлетворение, которое он испытывал от такого развития событий, быстро сменилось совсем другим чувством — желанием облегчить чужую боль. Жаль, конечно, что он поспособствовал тому, что ее сердце разбито, но цель оправдывает средства. А когда она будет принадлежать ему, он сделает для нее больше, чем сделал бы Майкл Бейнинг. Тот факт, что ему придется иметь дело с семьей Поппи, которая, естественно, пребывает в ярости из-за вчерашних событий, нисколько не беспокоил Гарри. Он не сомневался, что сможет убедить Поппи выйти за него замуж. И сколько бы Хаттеуэй не возражали, в конечном итоге они согласятся на его условия. Единственный способ спасти репутацию Поппи — это выйти за него замуж. И все это понимают. Сохраняя невозмутимый вид, Гарри предложил Лео и Кэму вина, но они отказались. Лео подошел к камину и прислонился к каминной полке, сложив руки на груди. Кэму селся в кожаное кресло, вытянув длинные ноги и скрестив их в лодыжках. Их непринужденные позы не обманули Гарри. В комнате повисло напряжение, пропитанное гневом и враждой. Гарри молчал, ожидая, пока кто-нибудь из них не заговорит. «Вам следует знать, Ратлетш», — сказал Лео приятным тоном, — «что я собирался убить вас на месте. Но Роан считает, что вначале нам нужно поговорить». «Лично я думаю, что он пытается отвлечь меня, чтобы иметь удовольствие прикончить вас самому. Но даже если мы не убьем вас, ничто не мешает сделать это моему зятю Мэри Пену. Гарри присел на краешек массивного письменного стола красного дерева. «Я предлагаю подождать, пока мы с Поппи поженимся, чтобы она, по крайней мере, стала респектабельной вдовой». «А с чего вы взяли, — осведомился Кэм, — что мы позволим вам жениться на Поппи? Если она не выйдет за меня замуж после того, что случилось, никто не женится на ней. Если уж на то пошло, сомнительно, что остальные члены вашей семьи будут желанными гостями в лондонских гостиных». «Мы и сейчас не слишком желанные», — заметил Кэм, сузив ореховые глаза. «Ратледж», — произнес Лео с обманчивой небрежностью, — «прежде чем я унаследовал титул, Хаттеуэи прекрасно обходились без лондонского общества и не дали бы и ломанного гроша за всех аристократов вместе взятых. Поппи не обязана выходить замуж по какой-либо причине, кроме ее собственного желания, а она придерживается мнения, что вы не подходите друг к другу». «Мнения женщин часто меняются», — заявил Гарри. «Позвольте мне поговорить с вашей сестрой завтра. Я смогу убедить ее, что это наилучший выход из данной ситуации». «Вначале вам придется убедить нас», — сказал Кэм, «поскольку то немногое, что я знаю о вас, меня чертовски беспокоит». Гарри не удивился. Как бывший управляющий фешенебельным и горным клубом, Кэм располагал сведениями о частной жизни многих известных лиц. Интересно, что ему удалось разузнать. Почему бы вам не рассказать мне, что вы знаете, лениво предложил он, чтобы я мог подтвердить или опровергнуть ваши слова. Кэм устремил на него немигающий взгляд ореховых глаз. Вы происходите из Нью-Йорка, где ваш отец занимался гостиничным делом. «Вообще-то из Буффало», — уточнил Гарри. Вы не поладили с ним и занялись инженерным делом, где приобрели известность как талантливый механик и изобретатель. Вы запатентовали несколько моделей клапанов и бойлеров. В возрасте 20 лет вы покинули Америку и перебрались в Англию по неустановленным причинам. Кэм сделал паузу, наблюдая за впечатлением, которое произвели его слова. Взгляд Гарри стал цепким. Фигура напряглась, но он заставил себя расслабиться, подавив желание помассировать мышцы затылка. «Продолжайте», — вкратчиво произнес он. Кэм не заставил себя упрашивать. Вы нашли частных инвесторов и, практически не вкладывая собственного капитала, приобрели несколько обветшавших домов. Сдав их в аренду, вы аккумулировали достаточно средств, чтобы выкупить всю улицу и построили отель, которым ныне владеете. У вас нет родственников, не считая отца, в Нью-Йорке, но вы не поддерживаете с ним связь. У вас есть горстка влиятельных друзей, И множество врагов, причем некоторые из них, несмотря ни на что, испытывают к вам симпатию. Чтобы раскопать эти сведения, — отметил Гарри, — надо было располагать солидными связями. «Во всей Англии всего лишь три человека знают обо мне столько», — заметил он, гадая, кто из них проговорился. «А теперь пятеро», — отозвался Лео. «Кстати, Роан забыл упомянуть, что вы стали любимчиком военного ведомства после того, как усовершенствовали ружье, находящееся на вооружении армии. Однако помимо дел с британским правительством, вы поддерживаете деловые отношения с иностранцами, от королей до представителей преступного мира». В общем, складывается впечатление, что единственная сторона, на которой вы играете, — ваша собственная. Гарри холодно улыбнулся. «Я никогда не лгал относительно своего прошлого. Просто предпочитаю не афишировать свою личную жизнь, насколько это возможно. И я никому ничем не обязан». Он подошел к буфету, налил себе бренди и помедлил, согревая бокал в ладонях. Гарри готов был поклясться, что Кэм знает больше, чем нашел нужным сказать. Но эта беседа, как бы коротка ни была, со всей очевидностью показала, что он не может рассчитывать на содействие семьи Хатуэй в его желании жениться на поппе. Ее родственникам плевать на респектабельность, им не нужны ни его деньги, ни его влияние. Это означает, что ему придется сосредоточиться исключительно на поппе. «Независимо от вашего одобрения, — сказал он, — я намерен сделать предложение вашей сестре. Выбор за ней. И если она его примет, никакая сила на свете не остановит меня». Я понимаю вашу озабоченность, поэтому позвольте мне заверить вас, что она не будет ни в чем нуждаться. Я буду защищать ее, лелеять и даже баловать. — Вы не имеете никакого представления, как сделать ее счастливой, — возразил Кэм. — Руан, — отозвался Гарри со слабой улыбкой, — делать людей счастливыми — моя профессия. по крайней мере, заставлять их так думать. Он помедлил, глядя на их угрюмые лица. «Вы намерены запретить мне поговорить с ней?» поинтересовался он с вежливым интересом. «Нет», — ответил Лео, По не ребенок и не домашний питомец. Если она захочет поговорить с вами, то сделает это. Но имейте в виду, «Какие бы доводы вы ни приводили, чтобы убедить ее выйти за вас, это не перевесит мнение семьи». «И учтите еще кое-что», — сказал Кэм с обманчивой мягкостью в голосе. «Если вам удастся жениться на ней, мы не откажемся от сестры. Вы получите в приданное всю семью, которая будет защищать ее любой ценой». Этой угрозы было достаточно, чтобы Гарри задумался. Почти.